Второе. Лис наблюдал из зарослей комптонии, доходившей ему до живота, как Эсси распаковывает тележку. Конечно, он не называл ее Эсси или каким-то другим именем. Для него она была еще одним человеческим существом. Но в любом случае лис наблюдал за ней достаточно давно, как под солнцем, так и под луной, чтобы считать жалкий навес из полиэтиленовой пленки и кусков брезента – на рой. Лис также понимал, что четыре куска зеленого стекла, которые она расставила полукругом и называла «девочками», имели для нее большое значение. В отсутствие Эсси лис обнюхал их, никакой жизни, и ознакомился со всеми ее небогатыми пожитками. Его внимание привлекли только банки из-под супа, которые он тщательно вылезал. Он точно знал, что Эсси, Не представляет угрозы, но он был старым лисом, а с избытком уверенности старым лисом не стать. Таковым становится благодаря осмотрительности и предприимчивости, спариваясь как можно чаще, но избегая постоянства, никогда не пересекая дорогу при дневном свете и зарываясь как можно глубже в добрый мягкий суглинок. Однако этим утром он мог особо не осторожничать. Поведение Эсси целиком и полностью укладывалось в привычные рамки. Вытащив из тележки мешки и различные загадочные предметы, она сообщила стекляшкам, что «мамочке нужно немного вздремнуть». «Не дурачьтесь, девочки», — предупредила Эсси, залезла под навес и легла. На кучу чехлов для перевозки мебели, которая служила ей матрасом, при этом ее голова оказалась за пределами навеса. Пока Эсси засыпала, лис молчаливо оскалился на верхнюю половину мужского манекена, которую бомжиха поставила на листья у навеса, но манекен никак не отреагировал. Вероятно, был таким же дохлым, как зеленое стекло. Лис грыз лапу и ждал. Скоро дыхание старой женщины обрело ритм сна. После каждого глубокого вдоха следовал свистящий выдох. Лис неторопливо поднялся с комптонии и сделал несколько шагов к навесу. Ему требовалось точно просчитать, каковы намерения манекена или убедиться в полном их отсутствии. Лис оскалился шире. Манекен не отреагировал на это. Да, определенно, дохлый. Лис подошел к навесу поближе и остановился. Что-то белое появлялось на голове спящей женщины. Какие-то белые нити, вроде паутины. Поднимаясь со щек, расправлялись, прилипали к коже, покрывая ее. Новые нити вытягивались из тех, что уже лежали, быстро формируя маску, которая сначала закрыла лицо, а потом и всю голову. В сумраке навеса кружили мотыльки. Лис отступил несколько шагов, принюхался. Ему не нравились эти белые нити. Они точно были живые, но с такой живностью он еще не сталкивался. Даже на расстоянии от этой белизны шел сильный запах, который тревожил лиса. В нем смешивались плоть и кровь, разум и голод, а еще пахло глубокой-преглубокой землей, нарой всех лисьих нор. И кто спал в этой великой норе? Не лис. Насчет этого двух мнений быть не могло. Принюхивание перешло в скулеж, лис развернулся и потрусил на запад. Уловил новые звуки. Кто-то шел по лесу следом за ним и помчался со всех лап.